Эйден Дан раздал ученикам нарисованную от руки карту города. На ней были отмечены места, которые они посетят и о которых он будет рассказывать. Лиззи торопливо пробежала листок глазами и возвратила его Билли. — Как ты думаешь, он сейчас в постели с сеньорой? — спросила она. Глаза ее сияли. — Если так, значит, Лоренцо... С Констанс. Констанс и сеньора уже оделись и были готовы спуститься к завтраку. В атмосфере витала некая недосказанность. Констанс, си, сеньора, могу ли я попросить вас записывать то, что будет рассказывать сегодня Эйден? Самой мне не удастся поехать с вами. Я ужасно расстроена из-за этого, и он тоже. У сеньора и впрямь был крайне огорченный вид. — Вам придется пропустить лекцию? — К сожалению, да. — Я уверена, мистер Дан, войдет в ваше положение и не станет обижаться, а я буду слушать его очень внимательно и потом перескажу вам все. Конни помолчала, а затем вновь заговорила. — Знаете, сеньора? — Си, Констанца. — Дело в том, что... — Скажите, не приходилось ли вам слышать, чтобы кто-нибудь из нашей группы отзывался обо мне плохо? — «Возмущался или, может быть, жаловался, что разорился из-за моего мужа?» «Нет, никогда. Я вообще не слышала о вас никаких разговоров». «А чем вызван столь странный вопрос?» «Я получила от кого-то довольно неприятное послание. Возможно, это всего лишь неудачный розыгрыш, но я не на шутку встревожена. Что там такое? Пожалуйста, покажите мне». Кони развернула лист бумаги и протянула его сеньоре. Глаза у той наполнились слезами, когда это пришло. Записку оставили вчера на стойке регистрации, еще до того, как мы ушли из гостиницы, и никто не знает, от кого она. Я спрашивала сеньора и сеньору Буанасера, но они ничего не знают. Это не может быть никто из нашей группы, Констанс, я уверена. Но кто еще может знать о том, что мы в Риме? Тут сеньора кое-что вспомнила. Эйден говорил мне, что в туристическое агентство в Дублине заявилась какая-то сумасшедшая и выясняла, в каком из отелей мы остановились. Может быть, это она? Узнала и последовала за нами сюда? В такую-то даль. Верится с трудом. Еще труднее поверить, что это кто-то из нашей группы, — парировала сеньора. Но почему я? Да еще здесь, в Риме. Не знаете ли вы людей, которые могли бы затаить на вас злобу? Их сотни. Тех, кого обобрал мой бывший супруг Гарри. Но он уже поплатился за это и в настоящее время находится за решеткой. Может быть, это кто-нибудь ненормальный, повредившийся в уме? Откуда мне знать? Конни заставила себя собраться. Сейчас не время гадать на кофейной гуще, да к тому же пугать сеньору. Я просто постараюсь быть осторожнее и держаться подальше от проезжей части улицы. А что касается лекции, то я запишу ее самым тщательным образом, обещаю вам, сеньора. Вы как будто сама побываете на ней. Альфредо, я надеюсь, ты позвал меня не из-за каких-нибудь пустяков. Ты даже представить не можешь, как я обидела мистера Данна тем, что не пошла на его лекцию. Лекций много, сеньора. Это особенная. Она досталась слишком дорогой ценой. «Итак, о чем ты хотел со мной поговорить?» Альфреда приготовил для них кофе и сел рядом с ней. «Сеньора, я хочу попросить вас об очень большом одолжении». Она посмотрела на него страдальческим взглядом. Сейчас он попросит денег. Откуда ему знать, что у нее за душой не гроша? Буквально. По возвращении в Дублин она окажется нищей, и ей придется просить Саль Салливанов, чтобы они отложили плату за жилье до сентября, когда она снова станет получать зарплату в школе. Все свои сбережения вплоть до последнего пенни сеньора перевела в лиры, чтобы позволить себе это в Но откуда ему это знать? Пареньку из сицилийской деревушки, официанту в захудалом римском ресторанчике, вероятно, дама, возглавляющую группу из сорока человек, видится ему влиятельной, может быть, даже могущественной персоной. — Возможно, я не сумею выполнить твою просьбу, — начала она. — Ты ведь многого не знаешь. Я знаю все, сеньор. Я знаю, что мой отец любил вас, а вы любили его. Что пока мы все росли, вы сидели у своего окна с вышиванием в руках. Я знаю о том, как порядочно вы поступили по отношению к моей матери что вы не хотели уезжать, но сделали это, когда вас попросили об этом мои родственники. — Ты знал все это? — еле слышно прошептала она. — Да, мы все знали. И давно. С тех пор, как себя помню. В это невозможно поверить. Я думала... Впрочем, то, что я думала, не имеет никакого значения. И нам всем было очень грустно, когда вы уехали. Сеньора подняла лицо и улыбнулась юноше. Правда? Так и было? Да, мы все грустили. Вы всем нам помогали. И мы об этом знали. Откуда? Мой отец делал такое, до чего сам он никогда бы не додумался. Замужество Марии. Магазин в Анунциате, отъезд моего брата в Америку, многое. Это все стало возможно только благодаря вам. Нет, ничего подобного. Он любил вас и желал вам только самого лучшего. Иногда мы с ним обсуждали это вот и все. Мы хотели отыскать вас после того, как умерла мама. Хотели написать вам письмо и все рассказать. Но мы даже не знали вашего имени. Как неприятно это слышать. И вдруг, вдруг Всевышний присылает вас в этот ресторан. Это Бог вас привел, я уверен. Сеньора слушала, не произнося ни слова. И вот, наконец, я могу попросить вас о великой, великой услуге. У большинства женщин в ее возрасте обязательно есть деньги. Хотя бы немного. Почему же она бедна, как церковная крыса? Потому что никогда не заботилась о материальном благополучии. Ах, если бы у нее было хоть что-то, что она могла бы продать и помочь этому несчастному пареньку, который... Я прошу о великой услуге сеньора. Слушаю тебя, Альфредо. «Вы догадываетесь, о чем я говорю? Нет, Альфредо, но я сделаю все, что будет в моих силах. Мы хотим, чтобы вы вернулись. Мы хотим, чтобы вы вернулись домой, сеньора. Домой, где вам и надлежит быть». Констанс не стала завтракать, а вместо этого решила пройтись по магазинам. Она купила себе мягкие туфли, о которых так долго мечтала, длинный шелковый шарф для сеньоры, с которого предусмотрительно срезала ярлык с именем прославленного дизайнера. Ей не хотелось, чтобы женщина смутилась и стала отказываться от подарка из-за того, что он слишком дорогой. Затем она сделала еще одно приобретение, купив предмет, который в данной ситуации сочла совершенно необходимым и вернулась в гостиницу, чтобы вместе со своей группой отправиться на экскурсию по форуму. Лекция понравилась всем без исключения. Луиджи заявил, что увидел несчастных христиан, которых ведут на расправу в Колизей почти наяву. Перед началом лекции мистер Дан сказал, что он всего лишь старый и нудный преподаватель латыни, поэтому постарается не мучить их долго. Когда же он кончил говорить, группа разразилась восторженными аплодисментами и потребовала, чтобы он рассказывал еще и еще. Эйден смущенно улыбался, отвечая на вопросы учеников. Он время от времени бросал взгляд на Констанс. Она стояла в сторонке и держала в руке что-то, смахивающее на фотоаппарат, но, насколько заметил Эйден, так и не сняла ни одного кадра. В обеденное время они разбились на группы, чтобы перекусить своими сандвичами. Конни Кейн смотрела на Эйдана Данна. У него не было с собой никакой еды. Он просто отошел к стене и сел возле нее, устремив взгляд в пустоту. Предварительно Эйден объяснил всем, как добраться до их гостиницы, позаботился о том, чтобы Ледди находился под неусыпным надзором Бартоломео и его забавной подружки Фионы. А теперь просто сидел и грустил от того, что человек, ради которого он, собственно говоря, и подготовил эту лекцию, так ее и не услышал. Конни раздумывала, присоединиться к нему или не стоит. Что она скажет, чем сможет его утешить. Решив не мешать его уединению, она пошла в ресторан, заказала жареную рыбу и вино, но почти ни к чему не притронулась. Ее мысли были заняты тем таинственным человеком, который последовал за ней из Дублина и запугивает ее. Может быть, к ней подослал кого-то Гарри? Ужасно. Едва ли она сумеет объяснить ситуацию итальянским полицейским. Да и детективы в Ирландии вряд ли воспримут всерьез ее страхи. Подумаешь, какая-то анонимная записка, которую ей подкинули в захудалой римской гостинице? Нет. На полном серьезе к этому относиться, конечно, невозможно. И все же на обратном пути Конни старалась держаться поближе к стенам домов. Вернувшись в гостиницу, она первым делом подошла к стойке регистрации и поинтересовалась, нет ли для нее еще каких-нибудь посланий. — Нет, сеньора Кейн? — Совершенно ничего. Фиона и Барри собирались в бар где во время чемпионата мира Барри познакомился с теми отличными итальянскими парнями. С собой он захватил фотографии, сделанные тем летом, флажки и кепки с изображением Джекки Чарлтона, легендарный ирландский футболист. — Ты хоть написал им? — Предупредила о своем приезде, — спросила Фиона. — Нет, у нас, болельщиков, это не принято. Просто приходи в бар и найдешь там всех. «Они что же, каждый вечер там собираются?» «Нет, ну почему?» «Скажем так, почти каждый. А если бы они, допустим, приехали в Дублин и стали искать тебя, значит, тебе пришлось бы не вылезать из бара?» «Неужели у тебя нет никаких имен, адресов?» «В таких делах имена и адреса роли не играют», — сказал Барри. Фиона надеялась, что она окажется прав. Барри так мечтал встретиться со своими приятелями и снова пережить те волнующие минуты. Он будет ужасно расстроен, если не отыщет никого из прежних знакомых. Но будет еще хуже, если выяснится, что они забыли его. Это был вечер отдыха. В иных обстоятельствах Конни отправилась бы с Френ и Кэти по магазинам. Или пошла бы посидеть в открытом кафе, но теперь она просто боялась выйти на улицу, опасаясь, что ее столкнут под колеса машин, мчащихся по улицам Рима. В иных обстоятельствах сеньора и эйдан Дан ужинали бы вдвоем и обсуждали экскурсию в Ватикан, которая была запланирована на следующий день. Однако он был один и удручен. А она была вынуждена находиться в другом месте до тех пор, пока не обдумает как следует, как сообщить ему невероятное предложение, с которым к ней обратились. Дети Марио хотели, чтобы она вернулась и помогала ему управляться с гостиницей, чтобы благодаря сеньоре у них появились англоязычные посетители, чтобы она стала частичкой той жизни, на которую столь долго взирала со стороны. Тогда. Все эти бесконечные годы, на протяжении которых она лишь наблюдала и ждала, наполнятся смыслом. Тогда у нее будет не только прошлое, но и будущее. Альфреда чуть ли не на коленях умолял ее вернуться в Аннунцату, Пусть для начала просто погостить, посмотреть, как там обстоят дела. Она решит, чем сможет помочь, и убедиться в том, как много людей восхищаются ею. И вот сеньора одиноко сидела в кафе и размышляла о том, как поступить. А всего лишь через несколько улиц от нее сидел Эйден Дан и пытался проанализировать, что же хорошего принесла эта поездка. Ему удалось сформировать класс, который не только не развалился за целый год, но, в конце концов, даже в полном составе приехал в Италию. Если бы не он, Эйден, это было бы попросту невозможно он поделился с ними своей любовью к Италии. И никто не заскучал во время его сегодняшней лекции. Он сумел осуществить все, о чем мечтал. Нынешний год действительно стал годом его триумфа. И одновременно в его мозгу звучал голос, который говорил, что заслуга во всем этом целиком и полностью принадлежит Норе. Именно она сумела заразить учеников энтузиазмом, С помощью своих глупых коробок, которые превращались то в больницу, то в ресторан, то в железнодорожную станцию. Именно Нора назвала учеников забавными именами и заставила поверить в то, что однажды они обязательно отправятся в нынешнее Вьяджо. И вот теперь, когда она вернулась в Италию, чары этой страны накрепко завладели ею. Она сказала, что у нее... Важная деловая встреча. Да какие у нее могут быть дела с этим официантом Сицилии? Пусть даже она знала его еще ребенком. Сам того не замечая, Эйден заказал уже третью кружку пива. Он смотрел на толпы людей, гуляющих под горячим небом ночного Рима, и никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Кэти и френс сказали Лэдди, что идут на прогулку. Они предварительно разработали маршрут, который должен был привести их на площадь Навона, где они уже были в день своего приезда. Не хочет ли он прогуляться с ними? Идея понравилась Лэдди, тем более, что их путь пролегал по улице, на которой жили его друзья Гаральди. «Мы не станем заходить внутрь. Я только покажу вам их дом», — сказал Лэдди. Увидев особняк, Френ и Кэти не поверили своим глазам. «Не может быть, чтобы нас пригласили в такой дворец!» — воскликнула Кэти. «Джо с гордостью сказал Лэдди. «В четверг! Сами убедитесь! Он приглашает нас всех! Все сорок два человека! Я предупредил его!» «Кваранта Дуэ!» «Сорок два!» Но он ответил «Си-си! симо. Еще одно из чудес, на которое оказалось столь щедрым это путешествие. Некоторое время Конни оставалась в комнате и ждала сеньору. Она хотела преподнести ей сюрприз, купленный в подарок шарф, и поговорить. Однако на улице уже стемнело, а сеньора все не было. Из окна доносились приглушенные звуки перекликавшихся людских голосов, Автомобильных моторов, да в соседнем ресторанчике гремели кастрюлями. Подумав, Конни решила, что не позволит запугивать себя этому мерзкому, трусливому шантажисту, кем бы он ни был. Что не будет больше сидеть узницей в четырех стенах. Не посмеет же он убить ее в людном месте, даже если его послал Гарри. — Пошел он к черту! — громко произнесла она. — Если я и дальше буду торчать в этом затхлом номере, значит, он победил. Кони спустилась на первый этаж, вышла на улицу и, обогнув угол здания, вошла в пиццерию и села за столик. Она не заметила фигуру, которая, крадучись, последовала за ней от дверей гостиницы «Почтовая марка». Лу и Сьюзи перешли по мосту, реку в районе Трастевере. Вместе с Биллом и Лиззи они походили по маленькой площади, но, как и предупреждала сеньора, цены в здешних ресторанах кусались, и все же они радовались тому, что в свое время выучили, что такое пьято дель джерно, дежурное блюдо, и могли оперировать лирами, а не переводить то и дело итальянскую валюту в английские фунты и обратно. «Может, нам не стоило есть все сандвичи в обед?» — грустно проговорила Лиззи. «Да, в эти заведения нам хода нет», — философски заметила Сьюзи. «Это несправедливо?» — заговорил Лу. «Все эти люди не смогли бы здесь тусоваться, если бы жили на одну зарплату. Каждый из них ловчит, как только может. Хватает то, что плохо лежит. Поверьте, уж я-то знаю». «Возможно, Лу. Но это не имеет никакого значения», — строго проговорила Сьюзи. «Ей не хотелось, чтобы темное прошлое ее избранника всплыло на поверхность. Они никогда не обсуждали эту тему. Но Сьюзи неизменно шикала на Лу. Когда он был готов сказать, что они могли бы жить гораздо вольготнее, не будь она так щепетильна». «Ты имеешь в виду ворованные кредитные карточки?» — с интересом спросил Билл. — Нет, вовсе не это. Я имею в виду другое. Окажет человек кому-то услугу, а его за это угощают ужином. Окажет большую услугу, его кормят ужином целый месяц подряд или дарят машину. Все очень просто. — Для того, чтобы тебе подарили машину, нужно оказать очень много услуг предположила Лизи и да, и нет. Дело не в количестве, а в твоей надежности, в том, чтобы на тебя могли положиться. Я думаю, именно это важнее всего, когда люди оказывают друг другу услуги. Все согласно кивали, хотя не очень хорошо представляли, о чем идет речь, а Сьюзи скосила глаза на свое обручальное кольцо с огромным изумрудом — Слишком многие уверяли ее в том, что камень настоящий. И она уже начинала подозревать, что Лу оказал кому-то очень большую услугу, чтобы получить его. Она могла бы узнать стоимость подарка жениха, обратившись к оценщику, но какое-то внутреннее чувство нашептывало ей, пусть лучше эта тайна останется неразгаданной. «Хорошо бы, чтобы кто-нибудь попросил нас оказать ему услугу», — воскликнула Лизи, глядя на открытую веранду ресторана, где между столиками ходили музыканты и продавцы цветов, предлагая посетителям розы на длинных ножках. «Осторожно, Элизабетта, а то все глаза проглядишь», — засмеялся Лу. В этот момент мужчина и женщина, сидевшие за ближайшим столиком, поднялись со своих мест. Женщина залепила своему спутнику звонкую пощечину, а он вырвал из ее рук сумочку и перепрыгнул через невысокую живую изгородь, отделявшую столики от тротуара. В следующую секунду Лу уже крепко держал вора. Одну руку он завернул ему за спину, и это, видимо, было очень больно, поскольку мужчина зашелся в крике, а вторую, в которой вор сжимал украденную сумочку, задрал вверх для всеобщего обозрения затем лу отконвоировал вора мимо собравшихся зевак прямиком к владельцу ресторана последовало бурное объяснение на итальянском а затем вызвав всеобщий ажиотаж в полицейском фургоне прибыла команда карабинерей карабинеры итальянский полицейский лу И его спутники так и не поняли, что же здесь произошло. Какие-то американцы, оказавшиеся рядом, говорили, что женщина наняла для себя жиголо. Какие-то англичане утверждали, что это любовник дамы, который проходит курс лечения от наркомании. А французская пара доказывала, что произошла обычная ссора между любовниками, но мужчину все равно следует доставить в полицейский участок. Лу и его друзья превратились в героев. Женщина настаивала на том, что должна отблагодарить их. Быстро сориентировавшись, Лу сказал, что ужин для всей их компании мог бы стать вполне приемлемым вознаграждением. Такой вариант полностью удовлетворил обе стороны. «Кон вино, си е possibile. «С вином, если возможно», — добавил Лу. Затем они напились до положения «Рис» и были вынуждены возвращаться в гостиницу на такси. «Я еще никогда не проводила время так здорово», — сказала Лиззи, после того, как, идя к остановке такси, споткнулась во второй раз. «Зависит от того, с какой стороны посмотреть», — философски ответил Лу. Устроившись за столиком, Конни обвела взглядом зал пиццерии. В основном здесь собрались молодые люди, примерно в возрасте ее собственных детей. Они бойко жестикулировали, перебивали друг друга, смеялись. Они были веселые, полны жизни. А если это последнее место, которое ей предстоит увидеть? Если за ней и впрямь неотступно следует неведомый и неумолимый охотник, оставивший для нее в гостинице свое страшное письмо? Могут ли ее убить прямо здесь? На глазах у всех этих людей нет, это невозможно. Но как в таком случае объяснить угрожающую записку, которая до сих пор лежит у нее в сумочке? Может, на всякий случай написать и положить туда же записку от своего имени, объяснив, что послание с угрозами, возможно, получено от Гарри или его партнеров, как он обычно их называл. А если тут действительно замешан... Гарри не следует ли из этого, что он окончательно свихнулся? Или, быть может, он хочет свести с ума ее? Нет. чёрт с два не получится. На ее столику упала тень. Конни подняла голову, ожидая увидеть официанта или кого-нибудь из посетителей, который хочет попросить у нее разрешения забрать свободный стул. Однако ее глаза встретились со взглядом Шиван Кейси многолетней любовницей ее бывшего мужа. Женщина, которая помогла Гарри обворовать своих клиентов, причем не единожды. Ее лицо изменилось, оно выглядело старше, гораздо более усталым. Его прорезали морщинки, которых раньше не было, а вот глаза были ясными и злыми. Кони вдруг стало очень страшно. В горле у нее пересохло, она не могла вымолвить ни слова. «Вы по-прежнему в одиночестве», — процедила Шиван. «Презрительно, глядя на конни, который все еще не вернулся до речи. Неважно, в какой город мира и в сопровождении скольких недоумков вы приезжаете, но вы всегда одна!» Из ее горла вырвался звук, обозначавший смех, однако веселья в нем не было. Конни прилагала все усилия, чтобы оставаться спокойной. Эта женщина не должна заметить испуганное ее лице. Вот когда ей пригодилось выработанное годами умение делать вид, что все идет хорошо. «Нет, я уже не одна», — сказала она, — пододвигая Шиван свободный стул. Лицо Шиван помрачнело еще больше. «Все та же великосветская леди, которую ничто не может вывести из равновесия. Ничто!» Шиван говорила громко и зло. На них уже начали оглядываться, предвкушая шумную сцену. Конни заговорила тихим и бесстрастным голосом, стараясь, чтобы он не дрожал. — Вряд ли эту пиццерию можно считать подходящей обстановкой для великосветской леди, — сказала она, оглянувшись по сторонам. — Самая подходящая для герцогини трущоб. У вас нет настоящих друзей, поэтому вы беретесь опекать банду безнадежных кретинов. Отправляйтесь с ними в этот нищенский вояж и все равно оказываетесь ненужной. Вы всегда будете в одиночестве, так что будьте к этому готовы».